Глава 13. Хантер. Ночь в российской лаборатории по производству имитатора выдалась та еще. Сигнализация была отключена до нас, и это наводило на подозрение. Кроме крепко спящего сторожа, в помещении был кто-то, кого не должно было быть. Смена закончилась в 9 вечера, и рабочие разошлись. Но свежий запах постороннего с нотками сочного цитруса Так и витал в воздухе. Что если это и есть тот самый крот? На такой случай под рукой всегда было оружие, и я сосредоточился, готовый в любую секунду действовать. Первым делом решил проверить лабораторию. Но тут начались сюрпризы от Хоуп. Сегодня она была просто в ударе, то и дело выкидывая что-то новое и абсолютно непредсказуемое. Началось с того, что Букмус полезла ко мне целоваться. Удивила так удивила, еще и тем, что сразу же начала оправдываться, уверяя, что она не планировала и вышла случайно. Да я и не был в обиде, просто не ожидал от нее». Хоуп для меня как сестра, и, казалось, нас двоих вполне устраивают эти комфортные рабочие отношения. Тем более в моих мыслях живет другая девушка, и не хотелось бы обижать маленькую букашку, если у нее возникли ко мне какие-то симпатии. Надеюсь, что нет. К тому же только вчера на весь вечер провела с Василием, А когда вернулась, казалась невероятно рассеянной, а еще загадочной и счастливой. Когда спустились в огромную подземную лабораторию и попытались проникнуть в пункт управления со всей засекреченной информацией, Хоуп вдруг решила поиграть в обнимашки. Просто ни с того ни с сего обхватила меня руками, уткнулась носом в грудь и засопела. Я стерпела это. Нерешительно обнял в ответ. Может, девчонке остро не хватает человеческого тепла? Стресс, одиночество, непростая работа с риском для жизни. А она такая маленькая и хрупкая. Подружески погладил ее по спине. А букмус отпрыгнула от меня с диким ужасом в глазах и вопросом, что это было? В итоге... Пока сливала с сервера всю инфу в Вашингтон, снова стыдливо извинялась, уверяя, что не понимает, как это происходит, и в такие минуты якобы она себя не контролирует. Что ж, узнаю гордую букашку. Неужели так сложно признаться в своих человеческих слабостях? Но то, что произошло дальше, выходило за рамки моего понимания. Этажом выше над лабораторией находился цех по упаковке имитатора, и именно оттуда доносились звуки какого-то движения. В этот раз мы с Хоуп воспользовались аварийной лестницей. Приготовили оружие, аккуратно проникаем в открытую дверь, прячемся за стеллажами и наблюдаем, как трое мужчин в кепках грузят в лифт огромные коробки. Руки вверх! «ЦРУ, предъявите ваши документы!» Угрожая оружием, приказываем им остановиться. Мужчины неохотно оборачиваются, и одним из них оказывается наш улыбчивый доктор Эндрю. Тот самый, что в первый день спас меня от реакции Хотмана. «Какая встреча!» – радостно отзывается он, вытирая рукавом под солба и подходит ближе, протягивая руку. Опускаю бластер, отвечая на рукопожатие. А вот его учащенное сердцебиение мне что-то не нравится. «Агент Хоуп», — подмигивает он моей напарнице охрипшим голосом и закашливается. «В связи с последними происшествиями приходится лично контролировать поставки в Вашингтон», — поясняет док, указывая на коробке. «Не люблю я все эти перелеты, особенно в таком простуженном состоянии. Но выбирать не приходится». Эндрю достает из кармана платок, звучно сморкается и тут же выдавливает на ладонь антисептик для рук, наполняя воздух свежей порцией сочного лимона. «А почему отгрузка проходит под покровом ночи?» – недоверчиво уточняет Хоуп. Привычная процедура, чтобы не привлекать лишнего внимания наверху. Сияет белоснежными зубами док, прежде чем бросить встревоженный взгляд на часы. Извините, ребята, у меня утром самолет, а хотелось еще старого приятеля в Москве навестить. «Удачи!» — кидает напоследок, отходя к грузовому лифту, заставленному бесценным грузом. «Постойте!» — останавливаю его я. «Хотелось бы взглянуть на документы, сопровождающие отгрузку». «Да, конечно», — в своей привычной манере отзывается улыбчивый док. «Только они остались наверху в моем чемодане. Через пару минут спустимся за следующей партией, и я вам все покажу». Двери лифта закрываются, а мы с Хоуп переглядываемся. «Он ведь не вернется, да?» «С чего ты взял?» С обидой уставилась на меня Хоуп. «Это же наш Эндрю. Я знаю его миллион лет. У него дочка больна, и он держится за работу, как никто другой. Всегда готов выйти в неурочный и поехать на край света, потому что для лечения Стефани требуются дорогостоящие препараты». Но док не возвращается. Вместо этого наверху раздаются выстрелы. «Мы должны им помочь!» Кричит Хоуп и летит к пожарной лестнице. Держись за мной. Настойчиво прошу ее, когда выбегаем на первый этаж. Но кто бы меня слушал. Она уже несется вдоль по коридору, где раздается взрыв. Успеваю закрыть мою маленькую букашку с собой лишь от последствий. В ушах звенит. нещадно орет сигнализация. Пыль оседает плотной завесой. Кажется, на нас рухнула стена, и, вылезая из-под ее остатков, я боюсь увидеть, что осталось от Хоуп. «Что происходит? Я почти не могу дышать!» – испуганно пищит она, частично придавленная моим телом. «Где Эндрю? Мы должны его спасти!» «Последнее, что произносит девушка, прежде чем потерять сознание!» Когда я вынес ее на свежий воздух, услышал, как с крыши здания взлетел вертолет. Тучи разошлись, и за ними показался кусочек невероятно красивого неба, щедро усыпанного звездами. Удаляющаяся точка на его фоне становилась все меньше. Выходит, доку удалось уйти от преследователей. Или обвести нас вокруг пальца. Это я еще обязательно выясню. Сейчас самое главное — спасти Хоуп. Возле здания оставаться опасно, его скоро окружат до выяснения причин взрыва. Где-то вдалеке уже слышны сигналы спецслужб. Сажаю Хоуп перед собой на байк и уезжаю по небольшой тропинке, которую приметил еще по дороге сюда, в сторону темнеющего леса. С высокой ели за мной следят круглые глаза какой-то птицы. У, -у, у – жалуется она, негостеприимно поглядывая в мою сторону. «В другой раз поболтаем, есть дела поважнее». Шучу, пытаясь пересилить волнение и укладываю хоуп на густую траву. Она уже несколько минут в отключке и дышит так тихо, что и я почти не слышу. «Тоже мне супер-женщина! Куда, спрашивается, полезла?» «О чем думала? Вот верну тебя к жизни, и получишь от меня по полной программе!» Растегиваю куртку, задираю футболку, освобождая доступ к солнечному сплетению. «Да чего же худая? Одни кости!» Прикладываю руки к прохладной коже. Настраиваюсь. Чувствую покалывание в пальцах, которое все нарастает, пока не переходит в искры, похожие на маленькие молнии. Есть! В резонанс с ее биополем вошел. Потоки энергии переходят от меня к ней, растекаясь волнами по телу. Хоуп начинает покалачивать. температура растет, а вместе с ней усиливаются все обменные процессы. Когда спустя какое-то время она, наконец, открывает глаза, расспрашивая о том, что произошло, я, обессиленный лежу рядом с ней на траве, изучая созвездие. А еще наблюдаю, как над отцепленным зданием лаборатории разноцветными светящимися жуками кружат вертолеты. Когда я учился в Академии на Эрабиусе, Даже минутное опоздание в аудиторию грозило трехчасовой отработкой с пометкой в личной межгалактической карте. В моей за все время обучения не было ни одной. Пунктуальных личностей я всегда уважал и стремился быть таким же. Но, наверное, все однажды случается в первый раз. После очередной бессонной ночи на земле прибыть вовремя на свои занятия в университете я никак не успевал. Едва доставил на квартиру Хоуп, принял душ, переоделся, осушил пару стаканов воды, как мне уже пора было снова уезжать. Какие планы на сегодня? Все еще грязная и растрепанная букмус, выползая с кружкой кофе из кухни, застала меня на низком старте в дверях. «Еду в университет. Попробую поближе познакомиться с ребятами. А у тебя?» Репетиция флешмоба и очередное заседание мочалок. Так и дразня ароматом из своей чашки протянула зевающая букашка. «На связи». Было последним, что я от нее услышал, не удостоив ответом. «Да чего не люблю опаздывать?» Аж трясет. Как я не летел, а занятия начались 15 минут назад, и пустое фойе встретило меня эхом собственных шагов. — А что, если у них гораздо строже, чем на Эрабиусе? Не успели принять, как отчислят, — заговорил во мне ответственный студент-отличник. Но стоило пройти глубже в здание, как я немного расслабился. И тут и там шатались бездельники, которые подпирались стены, шутя и веселясь обменивались впечатлениями о проведенном лете или, сидя на подоконниках, беспечно болтали свешенными ногами в разноцветных кедах. «Что я в самом деле? Это же земля, и, по словам Хоуп, здесь все можно!» Или почти все. От таких узуверов, как носитель мудрости Циа, один на вселенную. И мне уже посчастливилось у него обучаться. Первой парой стояла биохимия в 217 кабинете. Только где его искать в этом огромном здании с десятком пристроек и сотней коридоров с бесконечными переходами, пока было непонятно. По лестнице поднялся на второй этаж и, набрав приличный темп, стремительно приближался к очередному повороту. На практике я все это здание мог обижать за пару минут, но на меня и так поглядывали с опаской. Не хотелось пугать студентов и своей скоростью, становясь поводом для баек на деле, подтверждая фамилию Супермена. Вот только эта необходимость все время сдерживать себя и контролировать бесила невероятно. Особенно после такой нескучной ночи. Когда услышал торопливый стук каблуков из-за угла, по телу разлилось приятное волнение, а уголки губ дрогнули в предвкушающей улыбке. Не нужно видеть сквозь стены, чтобы быть уверенным в том, чьи это шаги. Я повернул, повернула и она, неминуемо оказавшись в моих объятиях. Ой, только и успевает пронести девушка с размаху, уткнувшись в мою грудь, где от ее близости растекается жидкий огонь. Придерживаю ладонями аккуратные плечики. А сам не верю своему счастью. Надя, произношу еле слышно и не могу надышаться, одурманенный ароматом ее кожи и волос. «Так я готов опаздывать хоть каждый день!» Девушка отрывает голову, смешно трет нос ладошкой, будто проверяя, на месте ли он, и нерешительно поднимает огромные, изумленные глаза. «Хантер, ты существуешь?» Жадно всматривается в мое лицо, ошарашенное видением, но тут же смущается и отворачивается. Хочется ответить что-то остроумное, услышать ее смех или хотя бы вызвать на этом милом лице улыбку. Но в голове вдруг стало так пусто. Ни одной приличной мысли. Смотрю на нее, как юнец, обуреваемый гормонами, и не могу отвести лихорадочного взгляда. «Существую» вторю ей, с девичьей растерянностью под длинными опущенными ресницами и розовыми щечками, к которым от волнения прилила кровь. Не отрывая взгляда, медленно опускаю ладони чуть ниже, поглаживая ее напряженные плечи. Короткий рукав платья заканчивается, и подушечки пальцев беспрепятственно соприкасаются с ее нежной кожей. «Как же долго я этого ждал!» В другом конце коридора, сотрясая стены, не вовремя хлопает дверь и раздаются чьи-то тяжелые шаги. Я не обращаю на это внимания, но Надя вздрагивает, словно ее только что разбудили от сна и стремительно выскальзывает из моих рук, отступая на шаг назад. Бросает подозрительный взгляд на мои кроссовки. Хмурится, закусывая нижнюю губу, и ее румяное личико пытается изобразить строгость. «Постой, а откуда ты знаешь, как меня зовут?» Недоверчиво щурится, складывая руки на груди в замок. «Ну, прям инспектор! Важная какая!» «Давай, Хантер, включай мозги!» Гормональный вакуум в голове твоей шансы на успех явно не увеличивает. Ведь это твоя избранная, а не какого-то там. Точно. Даже новый член команды знает девушку Шторма. вовремя соображаю и озвучиваю этот отвратительный факт, стараясь не скривить лицо, пока надежда не сочла меня за маньяка. Так это ты и есть. В ее глазах загорается едва заметная радость, а взгляд тут же устремляется в пол. «Угу, тот самый». Выскочка чуть не сорвалась с языка. Хантер Кент просиял самый лучший из своих улыбок и протянул девушке руку. «Очень рада познакомиться», – стеснительно отвечает Надя, и моей ладони касаются прохладные пальчики. Подхватываю их, наклоняюсь и подношу к губам, едва дотрагиваясь ими до ее шелковистой кожи. И я очень. Только договорить мне не дали. А Надя, едва услышав этот скрипучий голос, резко отдернула руку. «Вяземцева, для вас какой-то особый звонок нужен?» Злобно рявкнула боевая женщина неопределенного возраста в строгом темно-зеленом костюме. «Лидия Петровна, здрасте. Я вот бежала, бежала и столкнулась с новеньким». Та сурово смерила меня от макушки до пяток и недовольно покачала головой. При этом ее объемная прическа даже не шелохнулась, все больше напоминая пластиковый шлем. Петровна нервно прищурила один глаз и снова метнула колючий взгляд на Надю. «Понимаю, Вяземцева, в кулуарах храма науки с такими шкафами пади интереснее, чем на моей лекции по истории психологии». «Извините», — в сотый раз опустив глаза, пробормотала Надя и пошагала в сторону своей аудитории. «Теперь...» Позеленевшая под цвет костюма диктаторша гневно уставилась на меня. Но мне было не до этого. Я все еще провожал взглядом свою избранную и ждал, когда она обернется. Ведь обернется же раз, два, три, оглянулась, одарила теплым, смущенным взглядом и, добежав до кабинета, Скрылась за дверью. «Уважаемая Лидия Петровна, будьте так любезны, подскажите, пожалуйста, где найти 217-й кабинет?» Вспомнил советы из путеводителя по земле и, как ни в чем не бывало, обратился к застывшей злыдне, дружелюбно оскалившись. «Что, не удалось прожечь взглядом дыру в этом шкафу?» а держатся так, будто с остальными у нее прекрасно получалось. «Еще один пролет по коридору, голубчик!» проскрипела сквозь стиснутые челюсти эта милая женщина. «Что за молодежь! Сплошь невоспитанные самодовольные баловни да нахалы!» Продолжила она тихо бубнить себе под нос уже за моей удаляющейся спиной. «Чтоб вам в ваших гаджетах на всех каналах одна реклама шла!» Следуя по коридорам, я всюду наблюдал, как из закрытых дверей кабинетов, помимо преподавателей, громко вещавших что-то значимое, доносился тихий, ровный гул разговора студентов. Но за этой дверью, где уже полчаса шла биохимия, было удивительно тихо, и только один чарующий женский голос заполнял все пространство. «Здравствуйте, можно войти?» – прервал эту идилию решительно ворвавшись внутрь. Молодая обворожительная женщина в строгом, но невероятно сексуальном костюме С грациозностью хищница развернулась в мою сторону, удостоив внимательным взором лазурных глаз. «Здравствуйте. А вы, собственно, кто?» Легким взмахом руки в прическу вернулся белокурый локон, открывая кукольные черты лица. «Хантер Кент по обмену из Вашингтона!» «А, так это вы и есть тот самый чемпион. Уже наслышано». Ева Аркадьевна представилась преподавателю, соблазнительно вышагивая на высоких тонких каблуках так, что парни в аудитории едва слюни не пускали. — И впредь мои занятия извольте посещать вовремя. — Проходите, пожалуйста. В последнем ряду рядом с Кирилловым, который все время от меня прячется, как раз есть свободное место. «Привет, для тебя и забронировал», — довольно усмехнулся Боря, протянув крепкую ладонь для рукопожатия. «Правда, как я их не разгонял, а все равно окружили демоны». Парень недовольно кивнул в сторону соседних парт, за которыми скопились немногочисленные в этой группе девушки. «И я даже почувствовал себя местной сенсацией, так внимательно они меня рассматривали и обсуждали». «Краснее и хихикая». «Не обращай внимания», — по-свойски шепнул Барян. «Вообще они у нас нормальные и даже воспитанные. Неделю перебесятся, походят хвостиком, поймут, что ничего не светит, и успокоятся. Гораздо хуже будет, когда на перемене подтянется тяжелая артиллерия. Верка, Любка и Лизун. Вот эти, точно непробиваемые». Введя в курс дела, Кириллов напутственно похлопал меня по плечу, словно готовил к чему-то страшному. Вглядываясь в его симпатичное серьезное лицо, смех сдержать я не сумел, но губы невольно так и растянулись в улыбке. Мы тут чудовище ищем, а он решил меня девчонками запугать. «Я предупредил». На мою улыбку парень обиженно насупился и отвернулся, уткнувшись в свои записи. «Спасибо!» — поблагодарил за заботу, и его выразительные темные глаза потеплели. «А почему последняя парта? Правда прячешься?» «Так она вроде... ничего». «В этом все и дело!» Кириллов бросил стремительный сияющий взгляд на преподавателя, а затем тут же отвел и залился краской. «А что это мистер Кент у нас ничего не записывает?» — обратила на меня внимание Ева своим чарующим голосом. И Барян как-то ревностно покосился. Чего же?» — возмутился я, абсолютно уверенный в своей правоте. Потому что, едва войдя в кабинет, предусмотрительно установил запись на фитнес-браслете. «Все пишется в онлайн-режиме». Уже знакомые раскаты смеха прокатились по аудитории. А земляне оказались более жизнерадостными, чем я ожидал. В Академии на Эрабиусе такие эмоциональные всплески среди студентов считались непозволительными, отвлекая от учебного процесса. «А здесь это вполне нормально». И Ева Аркадьевна мило улыбается вместе с остальными, присев на край стола первой парты. Может, в Вашингтоне уже и отказались от записей вручную, а у нас пока, мистер Кент, все по старинке. Кто-то из девчонок с другого ряда любезно пожертвовал мне запасную тетрадь с розовыми сердечками и ручку. «Не удивлюсь, если там на первой странице номер телефона», с насмешкой прошептал Кириллов. Но в тетради было пусто. А на последний не сдавался он, убежденный в верности своей теории, и даже сам с азартом полез проверять. «Ну, точно. А я что говорил?» В остальном занятие прошло спокойно. Слушал, записывал, спрашивали, отвечал. А по одному вопросу даже с удовольствием поспорил с Евой. Только все чаще ловил на себе удивленные взгляды одногруппников. «Ну ты, чувак, даешь!» — окликнул меня Данила Хамко, когда по звонку всей толпой ребята сорвались с места и ломанулись в коридор. Сначала даже подумал, что это сигнал о тревоге. Но все были спокойны и разом повеселели. «У вас программа настолько опережает нашу? Или ты в самом деле, Супермен?» «В самом деле!» — хором ответили за меня девчонки и захихикали. Похоже, опять перестарался. «На Эрабиусе мы эти основы в начальной школе изучали. Кто мог подумать, что здесь это высшая ступень обучения?» Следующая пара по спортивной метрологии показалась невероятно долгой и скучной. Пока скрюченный старичок монотонно читал лекцию, Васечкин без всякого смущения сладко уснул в своих конспектах. А его верный сосед по парте Хамко приклеил лучшему другу заготовленную наклейку на лоб с надписью «Я принцесса». «Узнаю наклеечки испыточные, меня тогда такими же облепили. Не иначе, как младшая сестренка подсобила. Забавная девчушка лет семи», — прокомментировал Барян по какой-то случайности, взявший надо мной опеку. На прошлогодней вечеринке в честь его днюхи я проиграл Даниле желание и попал в розовую комнату принцессы. «Вот-вот, я тоже тогда так усмехнулся» пока меня не нарядили в зайчика и до смерти не запоили понарошечным чаем из кукольных стаканчиков. Смеялся он сам над собой. Все это время я присматривался к ребятам из команды. Веренные мне 16 оболтусов пока никаких тревожных сигналов не подавали. Самым странным из них оставался шторм. Яркий и общительный на публике, при этом слишком скрытный и подозрительный. Он был со всеми и в то же время держался особняком, словно ввел какую-то двойную игру. И как бы мне ни хотелось, а с ним нужно налаживать контакт в первую очередь. Подошло время обеда и дружной компании, в которую я каким-то образом влился, мы отправились в кафе через дорогу от учебного корпуса. В одиночестве я теперь почти не оставался. Куда бы ни шел, за мной всюду следовала целая делегация из трех, а то и десяти человек. Кому-то внушал уважение мой рост и мышечная масса. Кого-то подкупил спор с Евой Аркадьевной о земных законах биоэнергетики. Но таких явно было меньшинство. Васечкин и Хомко все донимали вопросами об особенностях моей программы тренировок. Несколько советов, без ущерба засекреченному заданию от ММК, я вполне мог им дать. Тема оказалась актуальной, и за ними подтянулись еще пятеро из команды. Краснощекий Стас, Белобрысый Рыбаков или просто Рыба. Басисты и Ивашенко, взрывной до конфликтов Витек с въедливым колючим взглядом. И невысокий и юркий Иван Жуков, которого чаще называли просто Жук. И все шло прекрасно, пока нашу мужскую компанию не разбавили три надоедливые мухи. Вера, Люба и Лизун, как и предрекал мой мудрый наставник Кириллов, невзирая на отсутствие интереса к ним и просьбы не влезать в наше общение с парнями, буквально окружили меня. И постоянно о чем-то жужжали, мешая следить за происходящим. «Держись, Хант. Главное, не вступать с ними в диалог», — поддерживал все тот же Барян. «У этих одноклеточных 90% оперативной памяти занято шмотками и статусами из контакта». «Если бы они услышали твой утренний спор с Евой, у них бы головы повзрывались», продолжил парень, над чем сам заразительно и рассмеялся. В кафе от ароматов вкусной еды в желудке неминуемо заурчало. «А когда я вообще нормально ел в последний раз?» Парни по-хозяйски сдвинули три стола и принялись делать заказы. Когда очередь дошла до меня, я растерялся. Из местных блюд мне почти все было незнакомо. «Танюш, ему тоже что и мне», сообщил официантке Кириллов и подмигнул. «С чего-то знакомство с русской кухней в любом случае придется начинать. Надеюсь, мои вкусы не очень специфичны», усмехнулся парень. «В том, что будет съедобно, я и не сомневался». На родном Эрабиусе в пункте выдачи биотоплива таких аппетитных ароматов никогда не водилось. Да у нас и слов таких в языке нет, как «вкусно», «полезно», «питательно». Это да. Кто-то из ребят присвистнул, заметив в дверях кафе Алекса и Надю. «Еще и сюда ее притащил», — забрюжала Верочка. «И не говори». Поддакивают хором ее дрессированные подружки. А я сразу вспомнил про замораживающий Ментос. Вот бы сейчас угостить эту раздражающую троицу. Только рыба, стас и жук, похоже, имеют на них виды. Но есть подозрение, что и парни не станут возражать, если подруги, наконец, заткнутся. «Привет». Робка здоровается со всеми Надя, подойдя ближе к столу. «Привет!» «Всего на секунду мы встречаемся взглядами, а для меня уже не существует никого вокруг. Так и тону в ее зеленых глазах. В ответ она смущается и заливается румянцем, чем доставляет мне неподдельное удовольствие». Это замечает и Алекс, который дергает девушку за руку и тащит на другой конец стола. Ладонь невольно сжимается в кулак. И я мысленно считаю до десяти, уверяя себя, что совсем скоро ситуация изменится. Даже не верится, что она здесь. Совсем рядом. Что так просто я могу наблюдать за ее неловкими, скованными движениями. Затем, как преображается выражение ее лица, отделанной сосредоточенности на содержимом папке меню, до пляшущих огоньков в сияющих глазах, когда Надя поднимает взгляд. Тихая и застенчивая. Моя. Смотрю на нее, и не на шутку взбесившееся сердце, готово выпрыгнуть из груди. Ребята шутят, смеются, о чем-то спрашивают, а я слышу лишь стук в висках, наблюдая за рукой Алекса, которую он показательно закидывает на ее плечо. Мысленно я уже разорвал эту наглую конечность на мелкие кусочки. Что он себе позволяет, будто эта девушка его собственность? От наваждения оставить шторма безруким спасает Букмус. «Как дела, студент?» — звонким безудержным эхо разносится в голове. «Выходи на связь. Есть новости». Стоило подняться, как моя новоиспеченная свита взволнованно засуетилась. Тринадцать пар глаз, включая Надю и Алекса, внимательно следят за тем, как я плавно отодвигаю стул и выхожу из-за стола. «Ты куда собрался, Хант?» выразил общественный интерес нетерпеливый Васечкин. «Пойду припудрю носик», — вспомнил выражение от Хоуп, желая уединиться хоть на пару минут, чем вызвал новый взрыв задорного беззаботного хохота.